Глава девятая. Крысы пробираются в повозки, корабельные трюмы и даже котомки, путешествуя вместе с людьми и расселяясь по всему свету. Там же. о м э м пу Несколько щепок рыска пыталась постичь смысл этих звуков, потом, наконец, догадалась открыть глаза и поняла, что хозяин избы — Безуспешно пытается растолкать лежащего с краю жара. «С краю?» рыска приподнялась на локте, заполошно шаря взглядом по полу. «А где Альк?» Вор тоже сел, как от щелчка кнутом. «Проклятый саврянин! До да чего довел? От одного его имени сон прочь улетает, будто колодезной водой окатили». Мужик, порядком разозленной беседой, с нахальным гостем, изумленно глядел, как парень с девушкой лихорадочно перетряхивают тулуп, шапку и башмаки. Жар даже на четвереньках к печи подполз, заглянул под нее. «Эй, тварь, ты там?» Немой боязливо попятился в подплечье, и ребенок бы не поместился, к тому же половина ниши была заложена поленьями. Рызка уже не на шутку перепугалась, а вдруг крыса-собака придушила или хозяин, походя, пришиб и выкинул, не посчитав нужным сообщить об этом гостям. Но тут дверь распахнулась, и вошел Альк. Косы заплетены, подвернутые штаны в брызгах, видать, мыться ходил, а то и купаться. За ним вбежала собачонка, преданно виляя хвостиком. «Как ты себя чувствуешь?» — косо глянул на девушку Саврянин. Рыска, опешив от такой заботы, шмыгнула носом и с радостным изумлением обнаружила, что он вовсе не забит. а да ничего, вроде...» — девушка сглотнула. «Горло тоже не болело, пересохло только». «Может, и моим здоровьем поинтересуешься?» Жар плечом стер с носа пыльную паутину, чувствуя себя круглым дураком. «Зачем? И так вижу, что не сдох». Альк равнодушно переступил через его согнутую спину, без спросу снял с гвоздя хозяйское полотенце и вытер мокрое лицо, потом скомкал и бросил на лавку. Рыска поспешила подхватить его и повесить на место, заискивающе улыбнувшись хозяину. Тот не разделял ее дружелюбие и, видя, что гости более-менее пришли в себя, снова начал их выпроваживать, мыча и попеременно показывая на дверь, потом на свой висок и ладонью поперек шеи. Это у него голова болит, что ли?» Жар выпрямился, сердито показал Саврянину кулак. Альк ответил презрительным оскалом. «Так что, хоть вешайся?» «Это он сейчас Вещанского голову позовет, и тот нам по шее надает», — перевела более догадливая рыска. Немой радостно закивал и вдохновенно повторил пантомиму. «А запасной голова у них есть?» — поинтересовался Саврянин. Хозяин поумерил пыл, тем не менее продолжая неумолимо теснить гостей к выходу. — Ладно, ладно, уже уходим, — поднял руки жар. — А дорогатки далеко? Мужик на пальцах показал. 10 лучин и еще пять. — Эх, пролетели мы с тоскливо сказал вор. — Если бы всю ночь шли. — Что ж не шел? Альк заглянул в горшок на столе, но новой картошки, увы, там не появилось. А ты? — Это не мои коровы, не мои торбы. Я вас просто сопровождаю. — Ой, — спохватилась рыска, — расписку-то у меня тоже отобрали. Она в кошеле вместе с деньгами лежала. — Ха! — соврянин к огромному облегчению хозяина наконец переступил порог. За ним вымелись и остальные неприятные гости. Собачонка, спохватившись, взъерошилась. и сурово затявкала им вслед, правда, когда Алька оглянулся и пристально посмотрел ей в глаза, смутилась и спряталась за хозяином. На улице оказалось не утро, а ближе к полудню. Облака так и не разошлись, но дождем больше не прыскали, и земля успела высохнуть. Северный ветер унес уже ставшую привычной жару, рыски было зябковато даже в рубашке и штанах, особенно при виде бледного полуголого Алька, с недовытертыми каплями воды на груди и плечах. «Что? Ха!» — настороженно потребовал уточнений жар. «Это значит, что ваших проблем на одну больше, а моих на одну меньше». Саврянин вышел за калитку и уверенно повернул налево. Бабки, судачившие на лавочке у общинного колодца, примолкли, как вспугнутые лягушки, Но стоило компании чуть отойти, как за спиной снова раздалось оживленное бур-бур-бур. — -бур». Ничего себе, грибочки! Жар от возмущения перешел на подзабытый при рыске жаргон. Втеухал нам гнилое мочало, а сам шайкой прикрылся и в кусты? — Если б вас уже после обналичивания ограбили, тоже я был бы виноват, — отбрехивался Альк вяло, не пытаясь оторваться от спутников. — А кто нас с мышеловкой подставил? — А я вас просил туда соваться. Разговор свернул в прежнюю колею, как рыска уже знала, закольцованную. «И что нам теперь делать?» — жалобно спросила она, даже не пытаясь переспорить Алька. Саврянин пару щепок шел молча, делая вид, что не замечает ее умоляющих глазищ, и вообще их дороги совпадают совершенно случайно. Потом смягчился идти в рогатку. «По-моему, это все-таки не лишено смысла. А вдруг воры не успеют продать коров за сегодня?» — А может, их вообще не туда погнали? — мрачно возразил Жар. — Мало ли кругом весок торжищ Туда, — уверенно сказал Альк. — И думаю, это вовсе не воры. Просто кормилец ткнул пальцем знакомому жулику. Мол, хозяева этих уже не вернутся, продай да поделимся. А рогатку я знаю. Там за скот хорошую цену дают, потому что рядом лесопилки и песчаная карьера. — Надо ж на чем-то это добро вывозить. Рыске стало чуть полегче. Цель была, надежда тоже, а значит, все не так беспросветно. Еще бы солнышко выглянуло. «Тебе не холодно?» — осторожно спросила девушка у Алька. Тот пожал плечами, лето как лето, в Саврии и похолоднее бывает. Но это ж не значит, что можно ходить в одних штанах. Предлагаешь их снять? Рыска, не успокоившись, обратилась к другу. Жар... Может, отдашь ему рубашку или кафтан?» «Вот еще!» — взъерошился вор. «Ему ж тепло, сам сказал». «Ничего ему не тепло. Вон вся спина в гусиной коже». «Пусть сам попросит». Жар демонстративно застегнулся под самое горло. «Успокойся. Я твою вонючую рубашку и так не надену». Альк шевельнул лопатками, пытаясь согнать предательские мурашки. «Давай я тебе свою отдам, а сама Жарову возьму», — настаивала девушка. Не то, чтобы она так родила а здоровье Белокосова, но подозревала, что простуженный Альк будет еще гадостнее Алька Здорового. Впрочем, главное, что бросать рыску с жаром он вроде не собирался. Девушка сама не понимала, на кой ей сдалась компания Саврянина. Но при всей Альковой непредсказуемости с ним было спокойнее. Пусть Белокосый постоянно втравливал их в неприятности, но вытаскивал из них тоже он. Главное — подловить момент, когда первое и второе уравновесится и тогда уж расстаться навек. Жару Рыскина предложение совсем не понравилось. Ясно, что оставить подружку на гишом он не сможет и придется раздеваться. Насмешливый взгляд Саврянина поверх Рыскиной головы заставил вора стиснуть кулаки. Похоже, Альк был готов согласиться, даже если и вправду не мерз. Но ответить не успел. Позади раздался приближающийся скрип, громкие веселые голоса, щелканье кнута и низкое гортанное мыканье валов. Рызка и жар машинально сдвинулись к обочине, Алька стал состоять, развернувшись лицом к двум приближающимся вазам. Ну, чего дорогу загородил белокосый, остановив валов, спокойно, но без особой приязни осведомился вожак, крупный мужчина в соломенной шляпе и ярко-зеленой рубахе, правивший первой упряжкой. На каждой телеге лежало несколько мешков и сидело по пять человек, все как на подбор. Рослые, широкоплечие, бородатые, с толстопалыми, мозолистыми руками. «Подвези, дорогатки, добрый человек», — ровно сказал Альк, глядя вожаков в глаза. Тот также уверенно и неспешно оценил Саврянина, потом его компанию и лениво поинтересовался. «А что нам с того будет?» «Охрана», — коротко ответил Саврянин. «Путь долгий». «Лес глухой, мало ли!» Мужики переглянулись и обидно захохотали. «Поди лучше к разбойникам наймись, от нас защищать!» посоветовал вожак, наклоняясь бок и поднимая здоровенный топор на длинной изогнутой рукоятке. Прочие мужики не остались в долгу, и обе телеги ощетинились лезвиями, как огромные стальные ежи. «Можно таких в сказку запустить», — машинально подумала Рыска. «А герою тогда копье надо, длинное и тонкое». «Мы, потомственная лесоруба», — пояснил вожак. «К Хольгинному пупу лес валить едем. Царский подряд. Пшел с дороги белокосый». Рызка, не дожидаясь алького ответа, вцепилась ему в руку с одной стороны, жар с другой. Тело саврянина напряглось, как струна, но вырываться он не стал, лишь презрительно бросил. «На кой вам топоры-то?» — боднули разок дерева и упало. Мужики заворчали, как стадо разбуженных медведей. Один, самый обидчивый, даже привстал, собираясь перекинуть ногу через борт. — Сейчас я эту крызу двуххвостую Сиди! — одернул его вожак, снова берясь за вожжи. — Нашел, с кем связываться. о Пошли! Валы послушно налегли на Ермо. Троица пришлось посторониться. Заступать им путь было все равно, что катящемуся с горы валуну Только и осталось сердито и обиженно провожать лесорубов взглядом. «Эй, девчонка!» — неожиданно окликнул рыску возница со второй телеги. «А это не ты, случаем? Третьего дня сказку с помоста травила про сиротку». «Я!» — зарделась девушка и, повинуясь наитью, выпустила Алька и поспешила за лесорубами. «Молодец!» — одобрил возница. «Я чуть живот не надорвал, слушаючи. Хотел даже монетку кинуть, но пока стоял какая-то сволочь, кошель срезать успела». Теперь польщенно потупился жар. «Что, правда та самая?» — заинтересовался еще один мужик. «Тут и гляжу, мордашка знакомая. Только тогда ты побойче была, воробьем по помосту скакала». Вожак тоже придержал валов и обернулся. «Сказочница?» Взгляд лесоруба потеплел. «Хм, а вот сказочницу мы, может, и взяли бы. Дорога длинная, скучная». «Так возьмите, дяденьки», — взмолилась обнадеженная девушка. «Я много еще всяких баек знаю. А вот он, — рыска кивнула на Алька, — на гитаре играть умеет». «Не умею», — огрызнулся Саврянин, подходя, впрочем, поближе. «Я же слышала. Ну, тренькал в кормильне по пьяне. нехотя словно бы даже смущенно сознался Альк». «Так умеет или нет?» — подозрительно уточнил вожак. «Умеет, умеет. Просто стесняется». «Не стесняюсь», — Саврянин набычился еще сильнее. Жар его понимал. Как же отпрыск благородных кровей, мастер клинка и косы, без пяти щепок путник. А его соглашаются взять только потешником струнощипом. В довесок к девчонке еще клянчить приходится. А этот поди песни поет, ухмыльнулся лесоруб, переведя взгляд на вора. «Добрые люди», — проникновенно сказал тот, прижимая руки к груди. Вы нас подвезите. Я вам и станцую. Позарез в рогатку надо. Ну, ладно, — рассмеялся вожак. Уговорили. Садитесь. Только если дорога в гору пойдет и валы встанут, слезете и толкать будете. И еды у нас в обрез. Девку еще покормим, а вы сами себе харч ищите. Рыска, просияв, ухватилась за борт, и ее с хохотом подсадили в четыре руки. Жар вскочил сам в ту же телегу. Альк следующую. Уселся сзади, с самого краешку, но лесорубы все равно сдвинулись вперед, стремясь оставить между собой и саврянином как можно больше места. Впрочем, Альку это было только на руку. На ярмарку голова не попала следующим утром. Стражники, отсмеявшись над подвязанной поясами осью, проводили недотеп до места сбора большого пустого амбара, обнесенного высоким забором. В обычное время там хранили строевой лес, пол был густо усыпан сухой корой и щепками. Встретивший вещан молодец в сетской шапке веселиться не стало, страшно наорал на голову. Мол, издеваться над батюшкой царем удумали, да за такое вас всех в кандалы и на рудник. Пришлось отдать ему муку, чтобы смилостивился, а дождавшись расцвета, побегать по Макополю в поисках умельца, который быстренько заменил бы ось. В обед, когда телега стала как новенькая, а кошель головы печально съежился, выяснилось, что молодец никакого отношения к приемке работников не имеет и был оставлен просто за сторожа. Поглумившись над доверчивыми вещанами, он вскинул на плечи дареную муку и до возвращения головы был таков. Настоящий хозяин шапки, толстый добродушный тсец с седыми висками, об этой истории так и не узнал. а мрачность головы его не удивила. Тут все такие были. Что, не хочется на родное царство батрачить? — весело упрекнул толстяк, роясь в бумагах. — Ага, вижу. Мих, Вики и Калай, кто тут есть кто? Вещане нестройно назвались. Цико замешкался, чуть не проговорившись. А этот бородатый... — Наш молец, господин. Увязался, вот отговорить не смогли. залебезил голова, опасаясь, что ему всыплют еще из-за этого, Хольгой стукнутого. «Молец — Молец? — благосклонно глянул Цец. — Да еще доброволец, ишь ты. — Ну что ж, пускай едет. Ремесло нужное. Благословить там кого или отпеть? — Отпеть? — побледнел Калай. — Чего это вдруг отпеть? — Я, Хольгин посланник, — приосанился молец, — и пойду, указанной ею тропой. даже если она раскалена до бела и усыпана терниями. — А какие он проповеди читает, вообще заслушаетесь? — льстиво заверил голова чуток опешившего тсица. По счастью, молец посчитал ниже своего посланничьего достоинства тратить на них свое красноречие и умолк. — Ишь ты, отпеть! — продолжал бормотать Калай. Типун ему на язык. Надо ж было такое сказануть. Цику больше встревожило другое слово. «А куда ехать-то? Нам говорили, в Макополе работать будем». «Скоро узнаете», — уклончиво ответил тсец, выписывая голове бумагу, «что люди, коровы и телега приняты в полном порядке. Страна большая, крепкие руки везде нужны». «Все, человече иди. Дальше не твоя забота». Голова наклонился, сунул свернутую трубочкой расписку в рукав, и коротко, неловко распрощался с вещанами, будто уже с чужими. «Феясь мою проведай!» — не сдержавшись, в последний миг окликнул его цыка. «Скажи, что у меня все хорошо, пусть не тревожится». «Проведаю, передам». За воротами амбара голова стащил шапку и утер ею потный лоб. «Ну что ж, хлеб сгорел, зато и крыса с ним», — вслух подумал он. «Эй, пацан, медьку хочешь? Покажи, где тут поблизости кормильня?» почище да подешевле. Отрабатывать проезд языком оказалось очень весело, хоть и тяжело. К вечеру рыска так устала, словно в огороде горбатилась. По счастью, жар помогал, тоже байки травил, давая подружке передохнуть. Лесорубы при близком знакомстве оказались мужиками хорошими, простыми и добродушными. Они сами с удовольствием трепали языками, рассказывая о своих семьях и жизни. и, несмотря на первоначальные угрозы, в обед поделились со сказочниками, немудренной снедью. Толкать увязшую в грязи телегу пришлось только один раз, и то лесорубы сами справились со снисходительными усмешками, оттеснив рыску с жаром в сторону. Беспокоил девушку только Альк. Нет, с лесорубами он больше не заедался и вообще никак себя не выказывал, что насторожило не только рыску. «Он у вас больной, что ли?» — подозрительно спросил ее вожак на вечернем привале. До темноты добраться до рогатки не удалось, но друзей это не огорчило. Рыночные ворота все равно откроются только утром. Если встать с последней звездой и резво прошагать оставшиеся пять-шесть вешек, то как раз к началу торгов успеют выспавшимися, бодрыми, хорошо из воров пыль выколачивать. «А?» — рыска оглянулась. Альк сидел на отшибе, нахохлившись и как будто не замечая ходящих по поляне людей, хоть глаза у него были открыты. «Разве что на голову!» — осторожно добавила девушка. Он и так на вазу всю дорогу просидел, присоединился к разговору возница со второй телеги. Будто чучело, только губы иногда шевелятся и пальцы стискиваются. «У него неприятности?» — уклончиво ответила девушка. «Ладно, лишь бы не заразно было!» — сплюнул вожак, отходя. «Эй, сказочница!» — окликнул девушку, один из лесорубов, сваливая возле костра такую охапку хвороста, что хватило бы быка зажарить. «Ты птицу? Щипать, потрошить умеешь? У нас тут пара курей припасена». «Умею», — рассеянно отозвалась рыска, не сводя глаз с бледной фигуры под деревом. «Сейчас погодите щепочку». Пока мужик вытряхивал из мешка возмущенно кудахчущих птиц, и одним движением обрывал их протесты, девушка окунулась в сумрак на краю поляны. После жаркого и щепучего дыхания костра он показался особенно промозглым, и роса на траву уже выпала. Или так с утра и не просохла. «Альк — Альк! соврянин повернул голову, только когда рыска дотронулась до его плеча, оскалился. — Что тебе? — Ты в порядке? — Нет. — А что случилось? «Все!» алькс снова уставился в пустоту. Девушка, неловко потоптавшись рядом, присела на корточки от соврянина веяло холодом и отчуждением, как от гранитной глыбы. Зато и бояться стесняться камня было как-то глупо. «Пойдем к костру, а?» — заискивающе предложила Рыска. «Лесорубы кулеш варят». «Меня все равно не угостят. Я с вами поделюсь», — щедро пообещала девушка. Альк покосился на костер, жар вовсю балагурил с лесорубами, успев выклинчить у них краюху хлеба и кость от копченой свиной голяшки, покрошенной в варево. Мяса на ней почти не осталось, но погрызть прикуску с хлебом тоже немалое удовольствие. — С тобой поделюсь, — поправилась Рыска. — Не надо. Саврянин непроизвольно сглотнул и отвернулся. — Ну, хоть погреешься. Ответа девушка не дождалась и, слегка раздосадованная, собралась уходить, но вместо этого неожиданно для самой себя спросила. «Слушай, а ты правда раньше не убивал?» Альк едва заметно вздрогнул, словно рыски удалось прочесть его мысли, но вместо прямого ответа сварливо сказал. «А кого я, по-твоему, должен был убивать? И когда, где? В родительском замке или в пристани? Может...» по городским переулкам с дубиной промышлять. — Ну, для первого раза у тебя совсем неплохо вышло, — осторожно заметила девушка. — Не у меня. соврянин резко встал и, не дожидаясь рыски, пошел к костру. Первое, что сделали новые хозяева, наклепали каждому работнику по железному браслету на левую руку. Кольцо было топорное и увесистое, из плохого пористого металла, зато с оттиском рентарского герба. — Это вам вместо знака отличия, — пояснил тсяцкий кузнец. — Гордитесь. Цыка со смешанными чувствами покрутил на руке теплое еще кольцо. — Хорошо, хоть не ошейник надели. — Тоже, если подумать, знак отличия. Вопрос только, медаль на нем висит или цепь. — Что ж, драться с подручней будет, — утешил себя Мих, сжимая и разжимая огромные кулачище. Вокруг засмеялись, таким и без браслета приложить, перед глазами гербы закружаться. Переметив работников, кольца избежал только молец, хотя он как раз набивался в отличники, требуя очистительных мук для грешной плоти. Начальство подобрело и отпустило их до утра погулять по городу. Не по доброте душевной, а, как понял Цыка, из случайно подслушанного обрывка ругани, из-за чего то головотяпства, не обеспечившего новичков ни едой, ни ночлегом. «А кто к рассвету не вернется, кольцо снимем», — пообещал пожилой тсец, грозно выкатив глаза, но все равно никого не напугав. Молодежь так и вовсе раскихикалась. «Не расклепывая», — пояснил поигрывающий молотом кузнец, разом придав угрозе вес. Присмиревшие мужики разошлись. У Миха с Цыкой было по горсти меди, и они решили отметить последний вольный день пирушкой, предусмотрительно отделив по нескольку монет и запрятав в лапте. «Куда пойдем? В жареную белку?» Батраки неплохо знали Макополь, часто ездили сюда с сурком на рынок. «Давай лучше в Ката и Кринку. Там по вечерам девки пляшут. Гля!» Мих вздрогнул и толкнул Цыку в бок. И чего, — не понял Батрак, подняв глаза на городскую стену, но ничего интересного там не заметив. Стены-то залатаны, и башенки новые насажены. Э, — ну да, — подтвердил Цика. Городские укрепления отстроили на совесть. Тут тебе и высокие зубцы, за которыми можно спрятаться от вражеских стрел, и площадки для баллист или котлов со смолой пока пустые. Кое-где еще стояли леса, но с виду надобности в них не было. Раньше батраки не обращали на это внимания. Ну, чинят и чинят. Только глядеть надо, чтобы камень или шмат за маски на голову не упал. А стройка, оказывается, шла полным ходом. А зачем тогда народ из весок выдернули, раз уже все готово? Повезут же куда-то. Цыка попытался почесать под браслетом, но палец туда едва пролезал. Пришлось подвигать самим кольцом. Может, в столицу? — Если Макополь к этому времени обновили, то ее тем более должны были. Ох, не нравится мне это. — Вы чего там шепчетесь? — вмешался Калай. — Мне тоже интересно. цика с Михом тоскливо покосились на увязавшегося за ними вещанина. — Да так, городом любуемся. Говорить с Калаем о чем-то серьезнее погоды батракам не хотелось. Опять начнет ныть, жаловаться на судьбу и предвещать всякие беды, а по делу никакого толку. Ему бы к мольцу в служке, вот парочка бы вышла. И прогнать неловко, свой все-таки, и любой чужой в компании получше будет. Одна надежда, что удастся споить и засунуть поглубже под стол. Разговоры у костра постепенно умолкли, Рызка подосипла, да и слушать ее звонкий голосок устали. Хотелось чего-нибудь поспокойнее. Кое-кто уже вытянулся на лежаке, но пока не спал, задумчиво глядел на ровное, уютное пламя. Сытый и подобревший вожак благодушно окликнул Алька. — Эй, соврянин может, сыграешь? Или тебя вначале напоить надо? — У меня гитары нет, — проворчал тот, еще глубже пряча руки под мышки. — У нас есть! — Лесоруб с готовностью задрал мешковину на одном из вазов и вытащил старенькую, облежшую и захватанную до мышиного цвета гитару. Альк брезгливо принял ее за гриф, положил на колени, тренькнул по струнам, удивленно хмыкнул, звук оказался негромким, глуховатым, но чистым и приятным. «Похожим на его голос», — подумала Рыска. Заинтересованный Саврянин взялся с гитару всерьез, испытывая ее сложными аккордами и переборами, настраивая струны и одновременно разминая пальцы. Потом утвердительно кивнул, не слушателям а гитаре, и запел. «Закатное солнце зовет за край окаема, прельщая росписью яркой на облачных грядах. Послушай, парень, зачем тебе жить по-простому, когда в этом мире полно ненайденных кладов? Когда в этом мире полно нехоженных тропок, и девушек длинноволосых с лукавым взглядом. Ты мог бы правителем стать и героем, мог бы. Чего ж ты цепляешься за этот домик с садом? Прочь робость и жалость, взят посох, набита с ума. Всем нам эта жажда дороги хоть раз да знакома. На солнце садится быстро, приходят холод и тьма, и те, кто уйти не успел, остаются дома. «А хорошо!» — с таким же приятным изумлением, как у Алька, при первых звуках гитары заметил вожак. В голосе отчетливо сквозило «Жаль, что соврянин а то бы больше похвалили. Давай еще чонить!» Остальные лесорубы одобрительно загомонили. рыска отвернулась, чтобы Саврянин не увидел, как она сдавленно хихикает. Лицо у Алька стало, как у благородной дамы, которой домогаются десять простолюдинов. и снизойти до них честь не позволяет одеваться некуда, и чего греха таить лестно. «Может, ты козу и медведя знаешь?» — с надеждой спросил возница. Саврянин промолчал, но из-под его пальцев потекла бойкая, незатейливая мелодия. Пели хором, прихлопывая и притопывая, даже у рыски заново голос прорезался. Потом кто-то заказал жалостливую для души, Потом, чтобы развеяться, завели частушки, сначала похабные, потом очень похабные, но все равно жутко смешные. Девушке даже на лучинку показалось, что она снова на хуторе, засиделась допоздна с батраками. Наконец вожак спохватился, глянул на звезды и велел всем ложиться. Напоследок, щедро позволив сказочникам, можете запасные покрывала взять, на вазу лежат. И это, кулеш доешьте. Мы утром свежего сварим. «Спасибо, дяденька». рыска была сыта, но мучилась угрызениями совести. Альк, как и говорил, есть из ее миски не стал, да и лесорубы тогда смотрели косо. Может, сейчас согласится? Девушка сняла котел с перекладины и поставила у ног Алька. Кулеша осталось немного больше на стенках, чем на дне, но одному человеку должно хватить. Саврянин отложил гитару, Потянулся из брезгливой гримасой, будто оказывая одолжение, взял протянутую рыской ложку. Лесорубы один за другим засыпали, и над поляной зазвучал новый, куда менее мелодичный хор. Жар тоже подремывал, сидя, но мужественно дожидался подружку. Девушка выбрала и подбросила в костер несколько сучьев потолще, чтоб надолго хватило. Присыпала сверху мелкими, сразу занявшимися и ярко осветившими лица веточками. «Альк, а откуда ты так хорошо знаешь наши песни?» «Какие это ваши!» — Саврянин отклупнул кусок уже остывшего и загустевшего варева. «Ну, про козу и про время, которое заканчивается!» Рызка внезапно вспомнила, где впервые ее услышала, которую ты в Зайцеградской кормильне пел. «Про козу любой дурак с трех попыток подберет, а слова вы сами пели, а я только первую строку подал». Аль придирчиво рассмотрел ложку и начал с показушной неохотой объедать с нее кулеш. А про время — это как раз наша песня, саврянская. Я ее только на рентарский перевел. Неправда. Рызка запнулась поняв, что слова действительно немного отличались, но музыка точно была та. К нам в Веску прошлой зимой Министрель приезжал, он ее пел. Ну, значит, переводили и до меня. Красивая же, правда? — Да, но она о минувшей войне со священным ужасом воскликнула девушка. — Чудо, что наши мужики тебя еще до наместника не побили. Ты нарочно их разозлить хотел, да? Альк от души рассмеялся, шкрябая ложкой по стенкам котла. — Детка, ее сочинили еще в позапрошлом веке. Один слегка сдвинутый философ, который писал толстые трактаты о смысле жизни, а на их полях стихи и ноты. Так между делом. Философ, он, надо сказать, был паршивый, нудный и недалекий, но его сочинения сохранились до сих пор и почитаются великой ценностью. Именно из-за полей забавно, правда? История чихает на то, что ты полагаешь своим предназначением. Она как сорока, тащит в гнездо все яркое, блестящее, необычное. Но напоминать людям о войне. Какой войне, рысь? «Где там о ней хоть одно слово? Это песня о любви, мужестве, долге. Почему, интересно, людям нужна война, чтобы их оценить?» «Но он же уходит на войну», — уперлась девушка. «Тот министрель так и сказал. А сейчас я исполню балладу в память о тех, кто не вернулся из битвы при Ёжиге. Правда, что песня не его не сознался. Заплету я в клинок». Он просто уходит, — терпеливо разъяснил Альк, — в никуда. Может, им родители жениться запрещают, или она вообще чужая жена, и завтра муж возвращается из похода. Может, он что-то натворил и подвергает близких опасности, оставаясь с ними. Может, она помирает от легочной гнили, и он делит с ней последнюю ночь. Прекрати, — не выдержал Рыска, — вечно ты все опаршивишь. Потому что война романтична, а жизнь... несправедливо. Нет, война — это страшное горе, и равнять ее с простым уходом из дому — верно нельзя. Ведь на войну уходят будущими героями, без разницы, погибнут они или возвратятся с победой. Уверенными, что поступают правильно, знающими, что их ждут, в них верят, видящими цель защитить свою семью, дом, огород и лужу под свинарником. Ты можешь сказать то же самое о себе? Рыска поджала колени к груди, положила на них подбородок и уставилась в огонь. За эту неделю она вообще напрочь запуталась, что правильно, а что нет. Воровать неправильно? А если умираешь от голода и холода, но без денег всем на тебя такого правильного и честного плевать? Убивать неправильно? А если иначе убьют тебя? Ох, как же все-таки хорошо было на хуторе. Что хозяин приказал, то и правильно. И цели такие близкие, понятные. Пол вымыть, суп сварить. Девушка тяжко вздохнула. Мучился ли подобным выбором древний саврянский философ? Или просто сидел, скучая, над никому не нужным трактатом? Прихлебывал вино и глядел в окошко. А кто про закатное солнце сочинил? Спросил Жар, все-таки слушавший в полуха их разговор. Тоже какой-нибудь, не ушедший вовремя, ученый сморчок? Нет. Альк разом поскучнел, бросил ложку в опустевший котел и пошел к возу за покрывалом.